Хватит травмировать хомяка своими богатствами. Зависть у него уже из мозгов ы п и р а е т Как ему после этого в клетке жить прикажешь с такой информацией? В кухню вошла Ирма и, несмотря на раннее утро после вчерашнего торжества, выглядела великолепно. Чего не скажешь, Аташа. Значит так, я сейчас на работу. Привыкшая командовать у себя в студии Ирма делала это и дома, а ты иду и в м а г а з и н и закупайся продуктами. Завтра приедет Лесе, и мы рванем на фазенду прямо с утра. Не могу, равнодушно ответила т а ш а У меня дела. И какие такие дела? у н о в о и с п е ч е н н о й б е з р а б о т н о й п о я в и л и с ь Ирма, как всегда, р а з в и л а вокруг себя бурную деятельность. Все шипело и шваркало. Кофе расточал свои магические запахи, а поджаренный тост украшала смесь из авокадо, покрытая ломтиком лосося. Рядом остывало яйцо пошот, украшенное веточкой руколы. Ирма умела делать все не только быстро, но и красиво. В ее руках обычный завтрак превращался в произведение искусства. Таша залюбовалась подругой. Вот как может такое красивое создание быть одиноким? Подумала она. Ир, почему все так? Коряво выразила свою философскую мысль Таша. Но подруга ее поняла. Наверное, за долгие годы не просто дружбы, а совместного выживания они научились читать мысли. Потому что нет в жизни справедливости. Серьезно ответила Ирма. Принимается, вздохнула Таша. Так что у тебя за дела? Мне надо на работу зайти вещи забрать. Я вчера такая обиженная уходила, столько наговорила. Сморщилась Таша, словно повторно переживая день неудачник. Ничего, я уверена, что по делу. Кстати, может расскажешь, что случилось? Из-за чего у нас травматологов так резко увольняют? Полезла не в свое дело, откусывая бутерброд, со вздохом ответила Таша. Поясни. попросила Ирма. Она уже закончила завтрак и ловко накладывала макияж. У меня есть пациентка, можно сказать уже постоянная. То руку сломает, то ногу, то ребра. В прошлом году пальцы на руках переломала, жуть. А что такое к о с т и х рупки? е Пусть кальций пьет или м е с неудача, а может пьет. Да в том-то и дело. Было видно, что т а ш е ж а л к о женщину. Все у нее нормально с костями, да и с алкоголизмом тоже, хотя с таким мужем. В общем, я сразу заметила, что все эти переломы рукотворные. Муж бьет? догадалась Ирма. Пациентка упиралась до последнего, что сама упала, но в последний раз у нее пальцы на ногах были сломаны, причем не все вместе. Ну, например, упала на ногу что-то тяжелое. А каждый в отдельности. Когда я ей сказала, что вызываю полицию, а ее версия о том, что на ногу упал кирпич, не подходит, она расплакалась и рассказала о насилии в семье. Оказывается, муж бьет не только ее, но еще и двух маленьких сыновей. Но их старается бить не сильно, обходится синяками. А вот на ней выплескивает всю свою злость. За что? – спросила Ирма. Было видно, что она под впечатлением от услышанного. Я задала тот же вопрос. Так вот ответ меня убил. Задело. Не вымыла посуду, затрещина. Опоздала домой с работы еще. Представляешь? Она считает, что это задело. Да, дела. Себя не жалеет, так хоть бы детей пожалела. Они же у такого п а п а ш и маньяками вырастут со сломанной психикой. Между прочим, доказанный факт: дети терпящие насилие в семье и видевшие, как избивают их мать, вырастают с глубоким непониманием смысла любви и близости. Ирма знала, что говорила. По первому образованию она была психолог. Ну вот, я вместо мамаши пожалела, виновата сказала Таша. Пошла в полицию и написала заявление на сатрапа. Хороший порыв. Тебя не оценили? Усмехнулась подруга. Нет. Этот папаша оказался депутатом нашей городской думы, да и вообще человеком обеспеченным, в том числе и друзьями. Жена избиения не подтвердила, к детям само собой никого не подпустили, а он подал на меня заявление за клевету. Вот урод! В сердцах сказала Ирма. Но ему показалось этого мало. Он надавил на нашего главврача, и меня вчера уволили. Ну, не уволили, а попросили написать заявление по собственному желанию. Главный сказал, что это самое большое, что он может для меня сделать. Иначе ему придется искать причину, чтобы уволить по статье. А это волчий билет, с которым в медицину мне путь будет заказан. с л ы ш ь подруга, сплеснула руками Ирма. А не этот ли неадекватный папаша вчера тебя душил? Навряд ли. Это такой тип, домашний тиран. не поддержала версию т а ш а плюс ко всему-то его не видела, настоящий павлин с выглаженной белоснежной рубашкой, от которого пахнет заверсту дорогим парфюмом, а от вчерашнего хулигана пахло детством.